Глава четвертая Перед Небогатовым шлицар вытянулся, выпитив грудь колесом и поводя от усердия за индивилами усами черной шинели и высокой папахи, вид у капитана первого ранга был и впрямь представительный. Широко распахнув дверь, он пропустил небогатого, придержал ее перед полубоем. Благодаря огромной фигуре, затянутой в зимнюю форму морских пехотинцев, тот поневоле внушал почтение. Бергер удостоился беглого взгляда и вежливого поклона, поскольку был в штатском и смотрелся хоть и элегантно, но обыденно, как, впрочем, и следовало выглядеть при его профессии. Сбивая снег, затопали в мраморный пол, небогатов, Богатов о ладонь небрежно выбил снег из папахи. В дверях зала их уже встречал приветливый метрдотель. Склонив голову с редкими темени прилизанными волосами, он приветствовал гостей общим поклоном и жестом пригласил следовать за собой. «Вполне могли поговорить в трех пискарях», — пробурчал полубой, чувствуя себя неловко. Рядом с друзьями, ловкими и привычными к атмосфере ресторана, он казался себе фермером, ввалившимся на детский праздник прямо в рабочей одежде. Еще в училище, в то время, как многие пытались откосить от нарядов, полубой с радостью шел в любой наряд, если на этот день в расписании стояло занятие по этикету. Поскольку искренне считал, что три вида ножей, два вида ложек и четыре вида вилок – Умение пользоваться каковыми считалось непременной принадлежностью русского офицера Придумали какие-то жутко коварные враги И именно с целью насолить лично ему, полубою «В три пескаря будешь ходить со своими орлами», — сказал Небогатов «Ну, в штабе могли поговорить», — продолжал бурчать Полубой «А здесь у всех на виду» «Я есть хочу, а в штабном буфете одни пельмени», — перебил его Небогатов «Костя!» Объясни господину капитану третьего ранга, что чем меньше мы будем скрываться, тем менее подозрительно будем выглядеть. Совершенно верно, кивнул Бергер, цепко оглядывая зал. Просто встретились три старых закадычных друга, решили в кое-то веки вместе пообедать. Кому это интересно? С высокого потолка, поддерживаемого колоннами, украшенными липниной, спускались хрустальные люстры. Гул голосов. Звяканье приборов, звон бокалов и запахи изысканной пищи постепенно примирили полубоя с обстановкой. Однако по инерции он продолжал ворчать. «Довела дума. В столице империи от шпионов спрятаться негде. Куда государь смотрит?» «Не от шпионов, Касьян», — поморщился Бергер. «Но ну не строй себя деревенского увольня. Не дай бог корреспондента узнать что-нибудь о вашем задании. Шум будет на всю галактику». Метродотель проводил их к столику, недалеко от полукруглой эстрады, задрапированной черным бархатом. Подождал, пока гости рассядутся, и, приняв от официанта меню, с поклоном передал Небогатову. Столик заказывал он. «Что порекомендуете, Федор Модестович?» – спросил Небогатов, откладывая меню в сторону. «И сегодня прекрасный выбор блюд. На закусочку рекомендую устриц. Надеюсь, не средиземноморские». «Как можно, Кирилл Владимирович?» Мэттер слегка развел руками в недоумении. «Мы берем исключительно на фермах Емельянова. Ставрякис хоть и рекламирует свой товар, однако цена явно не соответствует качеству. У нас исключительно атлантические устрицы. Конечно же, потреблять следует с лимонным соком. Впрочем, если господа пожелают, можно подать и соус Табаска, табаско, однако я считаю это лишнее. Вино? Рекомендую». «Шабли-рупиту» — свежее, живое и очень сбалансированное вино с преобладанием минеральных и сланцевых тонов. «А пивка?» — начал было полубой. «Касьян!» — укоризненно сказал Бергер. «Разумеется, есть и пиво!» Митродотель пожевал губами и посмотрел вдаль, будто опасаясь выдать свое недоумение выборам клиента. «Ни в коем случае!» — прервал его терзание небогатов. «Устрицы и шабли». Думаю, горячие закуски не надо, а вот от холодной не откажемся. Ну, а на первое, может быть, что-то из французской кухни. Консаме. «Кирилл, договорились же!» – остановил его бергер. «Ты заказываешь закуски и десерт, а я остальное». «Ладно». Небогато вмахнул рукой. «Итак, закуска. Салатик из перепелов с раковыми шейками на закуску или салат славянский со свежей зеленью, физалисом и свининой?» «Перепелов». «Отлично!» Мэтр сделал пометку в блокноте. На первое рекомендую ушицу ростовскую с форелью и с рыбными расстегайчиками, либо соляночку Екатерининскую в горшочке. Сморозца исключительно впечатляет. — Ммм, неплохо, — одобрил Бергер. — Сморозса водочка впечатляет, — не согласился с метродотелем полубой. — Сколько? — Ну, думаю, по триста династии. — Триста на всех, — поправил Бергер. — Мне уху, Кирилл? Тоже. Касьян? Ну, стало быть, две ухи и солянку. Что со вторыми блюдами? Завиванцы из свиной вырезки с мозгами и белым соусом, телячья ножка с красной фасолью и заморскими овощами. А что-то сугубо русское, прервал его Бергер. Что-то наше, славянское. Зайчик по-русски в сметане, мгновенно отозвался Мэтр. Полубой пренебрежительно скривился. Что с того зайчика? Так, косточки обладать. — Ну, это вы напрасно, господин майор, — загорячился мэтр. — Упомянутый заяц размерами истинно орловский рысак. Вот не сойти мне с этого места. отель истово перекрестился. — Зимний, нагульный. — Значит, решено. Нагульного рысака по-русски в сметане, — усмехнулся Небогатов. — А с десертом? — Федор Модестович, идите, пошепчемся. Мэтр склонился к нему, и они в полголоса обговорили десерт. Бергер дождался, пока метродотель отошел, достал из кармана акустический детектор, положил его на стол и накрыл салфеткой под смешливым взглядом полубоя. «Посторонний интерес к беседе нам без надобности, так не будем полагаться на наше русское авось», пояснил Бергер. Из троих друзей он был наиболее ярым славянофилом, несмотря на фамилию, что служило постоянной пищей для шуток. Впрочем, от далеких немецких предков – у него осталась только фамилия и семейная традиция называть первого ребенка в семье именем Карл, как завещал основатель династии Бергеров. Сам Карл Иеронимус Бергер, химик и врач, начинал службу в России еще в конце 17 века и умер, ликвидируя очаг холеры под Астраханью в 1726 году. «Если будет посторонний интерес, я тебе и так скажу», – негромко сказал Полубой. После миссии на хлабе он открыл себе странные способности, и обостренный слух был одной из них. Поначалу это сильно мешало, но постепенно Полубой приспособился фильтровать ненужные звуки, слышали то, что представляло для него интерес. Небогатов, Бергер и Полубой познакомились при поступлении в высшее военно-морское училище имени цесаревича Трифона, по-простому именуемая «Тришка». Они попали в одну группу, как тогда им казалось, случайно. Старший преподаватель капитан-лейтенант Воронцов приказал Касьяну полубою подтянуть курсантов Бергера и Небогатого по физической подготовке. Бергеру – помочь полубою и Небогатову в освоении высшей математики, физики и других точных наук, а Небогатову, в свою очередь, вытащить Бергера и полубоя из глубокой ямы отсутствия навыков фехтования, верховой езды и политеса. В результате курсанты сдружились настолько, что первые три курса жили в одном кубрике. Да и после, когда выбранная специальность разбросала их по разным факультетам, не изменили дружбе, продолжив ее и после окончания училища. Как впоследствии оказалось, политика единения будущих офицеров, выходцев из разных сословий, была принята повсеместно во всех учебных заведениях империи. Из дворянты, интеллигенции... Фермеры, твои родители или работяги значения не имело. В армии все решало умения и военные заслуги, но основы внеклассового армейского сообщества закладывались в кадетских корпусах и офицерских училищах. Кирилл Небогатов, происходивший из старинной дворянской семьи, поначалу пытался верховодить друзьями. Однако первобытная сила полубоя и острый Умбергера быстро заставили его признать за ними первенство хотя бы в этом. Что касалось организаторских способностей и знания военного дела, то здесь Небогатов был вне конкуренции. На тактических занятиях ему не было равных, и как следствие он стал одним из самых перспективных офицеров флота, первым из выпуска получив под свое командование боевой корабль Корвет Ураган». Теперь он командовал эсминцем Дерзкий, но по слухам, Его уже прочили командиром третьей флотилии дальней разведки, в которую входили три эскадренных миноносца и пять фрегатов. Константин Бергер служил в разведке флота и служил неплохо. Имел звание капитана второго ранга и руководил отделом специальных операций. Полубой, разжалованный в Мичманы после досадного инцидента на «Белом Лебеде», отстал от друзей в звании, но, получив после Хлайба индульгенцию и поощрение от Верховного в личное дело – Надеялся вскоре догнать Небогатого и Бергера. Впрочем, за званиями и почестями он не стремился никогда, так же, как и Бергер, который так и говорил «Государева служба есть честь для любого русского офицера». Другое дело Кирилл Небогатов. О его амбициях во флоте ходили легенды, и если бы не послужной список капитана первого ранга, его посчитали бы болтуном. Не было за последние 15 лет ни одного инцидента с участием вооруженных сил империи, куда бы Кирилл Владимирович не попросился добровольцем. И что любопытно, ему почти никогда не отказывали в подобных просьбах. Небогатов был награжден золотым оружием, имел несколько орденов, среди которых был и редкий орден Святослава второй степени. Бергер также имел несколько наград, но надевал их редко, поскольку и мундир носил нечасто. У полубоя имелись два Георгия, честь и слава, и именной и главик от командующего корпусом морской пехоты. Сегодня он был в повседневной форме, а потому орденов не надел, ограничившись колодками. На столе, как по мановению волшебной палочки, возникли устрицы и белое вино. «Ну что ж, господа, приступим!» – призвал небогато, разливая шабли. «Первый тост предлагаю за нашего морпеха, чтобы одна звезда на его погонах сменилась на две» а то и на три в ближайшее время. «Служить Отечеству!» начал Бергер. «Ты прав. Почетно в любом звании!» кивнул Небогатов. «Но мне просто хочется, чтобы справедливость восторжествовала. За тебя, Касьян!» Над столом поплыл звон тонких бокалов. Полубой залпом выпил вино, сдержал готовое сорваться с языка слова о французской кислятине и подхватил устрицу. Бергер и Небогатов отпили по глотку. Пока они, не торопясь, занимались моллюсками, Полубой мгновенно высосал ракушку и с тоской оглядел стол. «А что, правду эту слизь с земли доставляют?» «Это ты хватил!» Небогато вловка вскрыл очередную раковину и капнул на моллюска лимонным соком. «Устриц разводят здесь, но завезено они с земли, это верно!» «Нашли его за пятнадцать световых лет тащить?» Мрачно сказал Полубой. Он, конечно, бывал в ресторанах, в том числе и со своими друзьями, однако предпочитал пищу скорее простую, чем изысканную. Предложение Кирилла пообедать втроем, а заодно и обсудить задание, он воспринял без энтузиазма. Была бы его воля, можно было бы все обсудить и у кого-нибудь дома, к примеру, у него. Купили бы пиво, заказали закуски в таверне у Семеновича, где он был завсегдатаем, Однако двумя голосами против одного было решено обедать в Яре, и полубою пришлось смириться. Отправив последнюю устрицу в рот и, сопроводив ее глотком вина, небогато вытер губы салфеткой. «Как у тебя слив?» — спросил он полубоя. «Никак». «Не помирились?» «Мы не ссорились. Просто жить так, как предложил я, она не хочет. Вернее, не может», — угрюмо сказал полубой. А заводить семью, когда у мужа одни интересы, а у жены другие, я считаю неправильным. А ты предложи ей сидеть дома и растить детей. Да, я хочу возвращаться в свой дом, где меня встретят жена и дети. Что в этом плохого?» Насупился Полубой. «В этом ничего плохого нет», — согласился Небогатов. «Но, видимо, Лив считает, что ей рано приковывать себя к семейному очагу». «Так бывает», — согласился с ним Бергер. И она, и ты сильные личности. Таким трудно ужиться, если нет общего интереса. Может, все еще наладится. Кирилл, а что Верочка? Жена небогатого Вера Алексеевна, урожденная у Русова, находилась на последнем месяце беременности. Спасибо, неплохо. Насколько это возможно в ее положении. Кого ожидаете? Мы не стали программировать пол ребенка и даже не хотим знать, кто родится. Пускай это будет сюрприз. Небогатов чуть смущенно улыбнулся. Вы не поверите, но мне хочется, чтобы это была дочка. Верочка только о ней мечтает, и пусть так и случится. Салат ели в молчании, а перед первым блюдом полубой разлил водку. Игравший хрустальными гранями графин казался в его огромной ладони лабораторной мензуркой. — За девицу Небогатову! — провозгласил он, поднимаясь с места. — Касьян, мы привлекаем внимание, — негромко сказал Бергер. — Ничего не могу поделать. Ухмыльнулся полубой: Если ты не забыл, русские офицеры за дам пьют стоя. Хотя, если шпионы не считают себя офицерами. Чтоб вам! пробормотал Бергер, вставая. Уха и Солянка пошли под молчаливое одобрение, выраженное взглядами в сторону метродотеля. Рысок по-русски в сметане также оказался выше всяких похвал. Федор Модестович, похаживающий невдалеке от стола в течение обеда, Получил перед десертом еще одну порцию благодарности И оставил клиентов, почувствовав, что им предстоит деловой разговор Небогатов раскурил сигару Бергер достал пачку папирос пластуновские Полубой вылил коньяк в кофе и помешал ложечкой Итак, господа, Небогатов пыхнул сигаретой, заволакиваясь синим дымом Что мы имеем? Мы имеем великовозрастного балбеса, задержавшегося в подростковом возрасте — сказал Полубой. — Касьян, речь идет о племяннике Императора. Бергер продул папироса, аккуратно перемял мундштук и раскурил ее. Выбирай выражение. — Я называю вещи своими именами. — Согласен. Однако некоторые вещи не следует называть именами собственными, как бы этого ни хотелось. — Не будем отвлекаться, господа, — сказал Небогатов. — Костя, что ты можешь добавить к тому, что мы слышали от адмирала? Бергер задумчиво затянулся несколько раз, — приподнял салфетку, кинул быстрый взгляд на детектор и немного наклонился вперед. «Господа, есть мнение, что в э, неадекватном поступке его светлости замешана дама. Мне не хотелось бы называть имен...» «Да весь флот знает, что его светлость Кайсаров младше, слетел с катушек, когда Катька Дашкова дала ему отворот поворот Бергер сделал постное лицо. Небогато впрыснул, поперхнулся дымом и закашлялся. «Ох, Касьян, нет, ты кого хочешь уморишь!» Спорное по формулировке, однако верное утверждение, поморщившись, признал Бергер. «Для всех его светлость граф Николай Кайсаров находится по сей день в длительной командировке. В длительной и опасной. Мне поручено передать вам, господа, так сказать, конфиденциально, что окончательное решение, отозвать ли его из командировки или с прискорбием констатировать героическую гибель Николая Кайсарова на веренном ему посту, «Предоставляется на ваше усмотрение». У Небогатого вытянулось лицо. Он отложил сигару и повел плечами, будто ему внезапно стало холодно. Полубой облокотился о стол, положил подбородок на сплетенные пальцы и заглянул Бергеру в лицо. «Очень интересно», — протянул он. «Ну-ка, растолкуй поподробней». «Да», — кивнул Небогатов, — «это требует пояснений». «Что тут пояснять?» Бергер раздраженно наткнул папиросу в пепельницу и тут же прикурил новую. «Ваше дело – нейтрализовать Кайсарова до начала боевых действий флота против Александра Великого и не допустить разглашения инкогнито, под которым граф действует. Сведения о том, кем на самом деле является гитар Птолемей, никоим образом не должны просочиться в средства массовой информации. Замешана императорская фамилия, господа!» «Сведения уже просочились» сказал Небогатов. «Пока только на уровне слухов», уточнил Бергер. «Что значит нейтрализовать?» спросил Полубой. «Есть вещи, которые не позволят сделать честь офицера», добавил Небогатов, кривя губы. «Есть еще честь императорского дома», напомнил ему Бергер. «Жизнь Цезарю — честь никому», процитировал Небогатов. «До сих пор я жил, следуя этому девизу. Надеюсь жить с ним и вперед». Вот потому тебе и предложили обеспечивать силовое прикрытие. Основную фазу проведет Касьян». «Хм, Касьяну терять нечего», — хмыкнул Полубой. «Ну, снимут с Касьяна погоны в очередной раз, только и всего. Видно, на роду мне написано помереть мичманом. А все-таки, что значит нейтрализовать?» «Изъять или...» — Бергер решительным жестом загасил папиросу. «Но это только в крайнем случае» пока он еще пуще не начудил во славу своей дамы. Короче, либо ты доставляешь сюда, на династический совет этого фраера. Бергер был большой любитель городского шансона XX -го века и частенько вставлял в речь непонятные слова. Либо он исчезает в необозримом космосе. Как понимаешь, такое э, пожелание сделано не от моего начальства, а с самого верха. Причем инициатива исходит от брата императора. Но великий князь Михаил Дмитриевич за императора не только сам ляжет, но и всю семью положит. Старая школа, невесело усмехнулся небогатов. Однако я тебе не завидую, Касьян. Плевать, полубой огляделся. А что если нам еще водки заказать? Это без меня, сказал Бергер. Дела. Извините, ребята. Ага. Огорошил, как по ленам, по темечку и в кусты. Константин. «Твоя работа оказывает на тебя губительное воздействие. Перебирайся к нам, морскую пехоту», — предложил полубой. «Когда научусь пить, как ты», — усмехнулся Бергер. «А, следовательно, никогда». Оставшись вдвоем, Кирилл и Касьян заказали бутылку коньяку. Разговор не клеился. Небогатову было неудобно за то, что самая грязная работа досталась полубою, а он при любом раскладе останется в стороне. А полубой понимал что другу не по себе, искал, каким образом разрядить гнетущую атмосферу. — Слышь, Кирюха, — сказал он наконец, — а можешь надраться, как в старые времена? — Рад бы, да не могу. Верочке обещал, что сегодня пораньше вернусь. — Ну, давай хоть коньяк пить, — полубой разлил камус. — А мне жалко Кайсарова. Лихой парень, что вы не говорили. — Да, я помню его в деле над Сирениусом. «Если бы не его перехватчики, гореть славясь и нопа, как свечки». Полубой приподнял рюмку, они чокнулись, выпили, взялись за порезанный дольками лимон. «Неужели и впрямь из-за женщины?» — сокрушенно покачал головой Полубой. «Как тебе сказать? Небогато взял сигару из пепельницы, осмотрел ее, будто подозревая, что сигару подменили, пока он отвлекся на коньяк. Я полагаю, что отказ Екатерины Гордеевны был лишь последней каплей. Основная же причина в другом. В среде молодого офицерства весьма сильны либеральные настроения. Открыто это мало кто признает, но Кайсаров-младший мог себе позволить во всеуслышание критиковать наш государственный строй. И ведь демократ-то его светлость какой-то половинчатый. Он не за республику, а за парламентскую монархию, хотя в идеале видит государственный строй подобной демократии Древней Греции. А тут подвернулся этот Александр Великий, но позволь, если Николай Кайсаров один из приближенных этого Александра, то он примкнул к нему не более года назад. Не мог же он занять такое место, едва только прибившись к этим пиратам? Как знать». Принимая во внимание его происхождение и военные заслуги, вполне мог. Но, естественно, мозги ему промыли. Сновательно, но осторожно, чтобы не спугнуть. При современных методах психического воздействия это раз плюнуть. «А какого черта Александру и всем остальным вообще надо?» Но ну, не верю я в современных Робингудов. Полубой выплюнул лимонную корку на стол и вновь разлил коньяк. «И я не верю», – кинул Небогатов, мельком взглянул на часы. «Тут дело вот в чем. Если позволишь провести краткий курс философско-экономического ликбеза, то, думаю, тебе многое станет понятно». «Давай!» Полубой, никогда не интересовавшийся ни экономикой, ни философией, отставил рюмку. Кирилл Небогатов славился умением разложить любую проблему на составляющие и донести ее решение до слушателей доходчиво и четко. По словам Кавторанга выходило, что нравится это кому-то или не нравится – Справедливость и целесообразность в области общественно-экономических отношений – суть понятия антагонизмы. Самое справедливое всегда наиболее нецелесообразно, а самое целесообразное – несправедливо. Поэтому любое устойчивое сообщество людей вынуждено учиться лавировать между этими понятиями, попеременно склоняясь ближе только одному, умножая справедливость и делая жизнь многих несколько легче, но умеряя пыл и внося разочарование в жизнь тех немногих, что двигают общество вперед к большому богатству, влиянию и процветанию, то ближе к другому, заставляя многих терпеть большую долю несправедливости, но давая обществу возможность продвинуться дальше, а его самым деятельным членам накопить жирок, часть которого можно будет потом изъять и распределить, вновь уменьшив долю несправедливости и поправ целесообразность. И так всегда. Ибо жить вообще без справедливости ни один человек не может, а при отсутствии хотя бы зачатков целесообразности жизнь вообще быстро превращается в сущий ад. Вот так и получается, что все самые ужасные страдания на долю людей выпадают именно тогда, когда они отвергают целесообразность, объединяясь под знаменами справедливости. Именно так и происходит во времена всех и всяческих революций. Александр Великий, как себя называл главарь «Пиратов», сыграл именно на стремлении людей к справедливости. Что будет потом, если он ее добьется, вряд ли знает и он сам, поскольку очень похоже, что им, в свою очередь, управляет кто-то весьма умелый. Полубой задумчиво потер подбородок, читая сводки о нападении Гитайрова Александра и о его заявлениях, сделанных устами его подручных, он никак не мог понять, что казалось ему знакомым. Теперь, похоже, все потихоньку вставало на свои места. Управление людьми, слепо подчиняющимся приказам, полубою уже встречалось. Он и сам было дело, поддался мгновенному гипнозу. Не хотелось верить, что здесь та же природа управления сознанием, но пока все сходилось. Жаль, что Бергер ушел. Можно было бы попытаться узнать у него, дали ход докладу полубоя, сделанному после миссии на Хлайб. Если да то выбор полубоя как главного действующего лица в возвращении Птолемея Кайсарова не случайен. «Ох, Константин Карлович, не зря пораньше слинял, мерзавец. Наверное, почувствовал, что у полубоя могут возникнуть вопросы, на которые придется давать ответ, а начальство, чтобы посоветоваться, рядом не наблюдается». Разговор вернулся к графу Кайсарову. После его доставки обратно его судьбу, по традиции, должен был решить династический совет – Но Кирилл Небогатов, сам происходящий из аристократической семьи, особых проблем не видел. Никаких преступлений против самой империи, либо ее подданных, племянник лично не совершал, равно как преступлений, подходящих под понятие международных. А что касается обвинений в пиратстве, все-таки то, чем он занимался, не было обычным пиратством. А кому из молодых людей, воспитанных в благородной традиции, не кажется, что он либо вот-вот найдет либо уже нашел способ сделать счастливым все человечество, забывая, что счастье – это нечто, что человек может создать только сам и только для себя. Ну, в крайнем случае он может помочь стать счастливыми еще одному или нескольким людям, с которыми ощутит особую близость, но не более. А в жаркой молодости так хочется осчастливить всех. Если бы не уточнение Константина относительно судьбы Кайсарова, то дело было бы несложным. Продолжал Небогатов. «Отследить корабль Птолемея, атаковать и взять на абордаж – простейшая операция. Я уверен, что Дерзкий разнесет любую одиночную посудину Александра, а твои ребята не оставят ее команде ни шанса. Главное – не нарваться на основные силы, но в группе гитары действуют редко». «Тебе может показаться, что я заразился от Бергера шпиономанией», – сказал Полубой. «Но что, если они предусмотрели подобный ход?» В негласном возвращении или нейтрализации некоторых гитаеров по разным причинам заинтересованы и мы, и Содружество, и Лига неприсоединившихся государств. Подобный ход легко просчитывается, и расставить силки на охотников не так уж и сложно. «По-моему, ты усложняешь. У тебя есть какие-то соображения? Так выкладывай. Я просто готовлюсь к худшему». К самому худшему, что может случиться, и пусть меня считают хоть паникером, а хоть и психом. Вот послушай, Кирилл, снарядить даже один корабль для каперских действий требует немалых денег, а у Александра несколько своих эскадр, помимо нанятых пиратов-одиночек. Это, кстати, тоже влетает в копеечку. Далее. Ты заметил, насколько здорово действует его разведывательная служба? С тех пор, как большинство транспортных линий взято под охрану, Он нападает только на одиночные суда или караваны, следующие удаленными маршрутами. Его гитары перехватывают караваны конкурентов. А уж они-то готовятся в полной секретности, иначе любой военный флот перехватил бы их моментально. Следовательно, разведывательная сеть готовилась не один год, и инфильтрация агентов достигла высших сфер как государств, так и мафиозных структур. Пресса слилась в таком мелодичном хоре славянословия в адрес Александра, что создается впечатление, будто все это – тщательно разработанный план, а не дерзкая импровизация людей, одержимых благородными идеями, как все это представляется широким массам. Кто-то дирижирует всей компанией, Кирилл. Полубой пристукнул кулаком по столу и Небогатов поймал подпрыгнувшую рюмку. «Кто-то сидит и дергает за ниточки», и он уже просчитал ответные реакции на свои действия. «А, вот ты о чем!» Небогатов усмехнулся, поставил рюмку и налил коньяку. «Касьян, тебе не кажется, что, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду? Брось ты свои заморочки! Было ведь официальное расследование. Установили, что у вас слив были галлюцинации, вызванные субстанцией под аппетитным названием «гной». Вот и все!» К тому же со стороны американцев, которым явно должен был доложить нечто подобное агент их федерального бюро, не поступило никаких сигналов и никаких признаков того, что они серьезно восприняли подобную информацию. Это значит, что твой приятель Сандерс не имел подобных галлюцинаций, либо проведенное федеральным бюро расследования пришло к таким же выводам, что и ведомство Бергера. Если бы в ареале расселения людей объявился кто-то, обладающий способностью порабощать людей одним своим видом, его уже искали бы разведки всех государств. «Давай допьем коньяк, и мне пора!» Небогатов приподнял рюмку. «Ты радуйся, что возвратился живой, что суд офицерской чести постановил вернуть тебе звание и награды, что император, сам император, соизволил занести в твое дело поощрение. Скажу по секрету...» «Я слышал, что документы на твое представление к следующему чину посланы в штаб. Осталось только выловить графа Николая Михайловича Птолемея и будем пить за здоровье ковторанга полубоя. Ну, давай». Полубой, насупившись, выцедил рюмку. Как и объяснить другу, что его доклад о событиях на Хлайбе не был следствием галлюцинации? Если уж Кирилл не верит, то умники из разведки точно решили, что у него было временное помутнение рассудка. Может, он и впрямь перестраховывается, однако в таком деле, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Интересно. Ричарду поверили в федеральном бюро. В то, что он доложил обо всем, что случилось под развалинами, подробно и не опуская мельчайших деталей, полубой был уверен. Все-таки Дик был профессионалом высшего класса, несмотря на любовь к бабам и основательные загулы. К тому же слабости Сандерса работе не мешали. Небогатов расплатился, и они, сопровождаемые метродотелем, последовали к выходу. На улице крутила метель. Огни реклам делали снег разноцветным, похожим на конфетти. Кирилл предложил поймать такси и подбросить полубоя до дома, но Касьян сказал, что прогуляется по морозсу, попросил передать привет Верочке Небогатовой и скрылся в снежной пелене. Небогатов откинулся на спинку сиденья в салоне Глидера и закурил папиросы. «В лепешку расшибусь, а помогу Касьяну доставить Кайсарова целым и невредимым», – подумал он. «Только бы полубой его не пришиб в горячке, а то ведь так и не только погоны. Голову снимут и на заслуги не посмотрят».